Глава четвертая Как сейчас помню свой первый абстинент Тогда я еще, конечно, слов таких не знала И не понимала, что со мной происходит Чуть от страха Богу душу не отдала Как раз дело было полтора годика назад После активного отмечания новогодних праздников Лежу в кровати ночью Пытаюсь заснуть И тут началось Только глаза закрою. Кто-то за спиной и шевелится. И дышит так тяжело. Повернулась? Никого. Только начну потихонечку засыпать. А оно еще разговаривать начало. О чем вещала, я не помню. Но ничего хорошего это точно. Глаза открою. Какие-то тени темные по комнате мелькают. Попыталась успокоиться. Начала опять засыпать. А этот зверь пушистый душить меня начал. Причем не пошевелиться, не можешь ни дышать, ни слова вымолвить. Видишь только комок темный, сидящий на тебе, и все. Минуту через две отпускает. К слову говоря, тогда я была трезва абсолютно. Не пила сутки. Поэтому и подумать не могла, что все эти кошмары вызваны приемом алкоголя. Тогда я все свалила на домового, который якобы разбушевался. Приехала бабушка. Комната по углам святой водой побрызгала. А на самом-то деле, какие домовые? Просто допилась до чертиков, да и все. Потом уже заметила закономерность, что все это происходит после хороших таких заплывов. Еще хочу добавить от себя, что органы восприятия работают совершенно по-другому. Запахи все искажены, вкус воды и то какой-то странный. Ощущения своего тела, кожи тоже непонятные. Такой ночи, как эта, Надка не могла припомнить за последние годы. Было ли тому причиной целебное действие водки неизвестной марки, преподнесенной Митрием, или уютная атмосфера вагончика, но спала она так спокойно и крепко, так, по старинке выражаясь, сладко, что с удовольствием провела бы в этом сне остаток жизни. Тем более, что пробуждение не сулило ничего хорошего. У алкашей утро вообще никогда не бывает добрым. Однако кое-что хорошее все таки произошло. Во-первых, ароматнейший, свежесваренный кофе, приготовленный для нее Митрием в маленькой турке, и с которым нельзя было даже близко сравнить коричневую растворимую бурду, обычно употребляемую наткой. А во-вторых, после завтрака, когда она уже с тоской поглядывала в окно на предрассветную темень, куда скоро предстояло уйти, на стол рядом с ее ладонью легла купюра в 500 рублей. «Что это?» Натка подняла на Митрия вопросительный взгляд. Тот смотрел серьезно и строго. «Это твой выбор. От него зависит, как и где ты проведешь сегодняшний день. А может и всю свою дальнейшую жизнь. Автобусы уже ходят. Я провожу тебя до остановки. Ты поедешь к вокзалу, а там сядешь на электричку, идущую до деревни, в которой живут мои родители. Адрес там». «Приедешь, скажешь, что от меня. Я им тоже позвоню, предупрежу. Тебя примут. Не бойся, расспросов не будет. Осуждения тоже. Бедные старики в свое время со мной хлебнули такого, что их уже ничем не удивишь. Тебя поселят в комнате, где раньше жил я. И там ты должна остаться, пока не переболеешь. На сухую. Да, будет очень хреново. Кому как не мне это знать, но, по крайней мере... Ты будешь в тепле, в безопасности и под присмотром моей мамы. В прошлом, кстати, медсестры. Надка представила себя в чужом доме, потеющую в чужой постели, блюющую в чужое ведро и горестно скривила рот, но Митрий повысил голос, не дав ей вставить ни слова. «Больше тебе все равно поддаться некуда». Я, конечно, понимаю, что тебе не составит труда найти очередных собутыльников и продолжить веселье, да только сколько веревочки не вится, а рано или поздно остановиться придется, и лучше сделай это так, как я предлагаю. Спасибо большое, забормотала Натка. Но мне выбор за тобой. Не стал слушать её Дмитрий: Ты можешь поехать к моим родителям, перетерпеть похмелье. и начать потихоньку налаживать свою жизнь. Мы тебе поможем, чем в наших силах. А можешь купить водки или что там обычно употребляешь и отправиться куда угодно. Я от тебя не жду никаких обещаний и ни на чем не настаиваю. Моё дело предложить». С этими словами Митрий поднялся со стола, демонстративно посмотрев на ходики. На улице не стало теплее, но Надке, отогревшийся в уютном вагончике под ватным одеялом, холод не показался страшным. Она даже подивилась про себя тому, что умудрилась вчера чуть не замерзнуть при таком пустяковом минусе. Темнота еще висела над городом, лишь на востоке пасмурное небо начало слегка сереть в обещании рассвета. Было ветрено и промозгло, но снег больше не шел. Шагая вслед за Митрием, она с тоской обернулась на удаляющийся вагончик, глядящий ей вслед желтыми окнами, и снова подумала, что если бы добрый бородач захотел стать ее очередным рыцарем и предложил остаться, она бы согласилась. Уходить ужасно не хотелось. Утешала только то, что они с Дмитрием наверняка еще свидятся, и не единожды раз она едет к его родителям. Вот только едет ли? Свернутая вдвое пятихатка лежала в кармане джинсов вместе с тетрадным листом, на котором Дмитрий крупными печатными буквами вывел адрес своих родителей. И Натка помнила о ней каждую секунду. 500 рублей – это две бутылки недорогой магазинной водки. Три – самой дешевой или по акции, если таковая найдется. А уж если вместо магазина отправиться в аптеку, то сколько же фунфыриков можно там набрать? Она богата. Словно прочитав эти мысли, Митрий притормозил, поджидая, пока ночная гостья поравняется с ним на узкой дорожке. И спросил: Ты, наверное, хочешь купить банку пива, чтобы поправиться, и на оставшиеся деньги уехать к моим старикам. Натка не посмотрела на него, боясь, что Бородач увидит ее покрасневшие щеки. Ведь именно об этом она сейчас и думала с той лишь разницей. что пить собиралась не пиво, от которого все равно толку с гулькин хрен, а пару флакончиков пустырника или боярышника, чтобы уже после этого, когда подкрадывающаяся обстяга отступит прочь, серьезно подумать над предложенным выбором. «Так вот», — продолжил Дмитрий, широко шагая рядом с ней, — «хочешь? Покупай. Я уже сказал, что это только твое дело». Просто мы оба знаем, что в нашем случае одной бутылки пива не бывает. Ты потом обязательно купишь вторую и третью, и что-нибудь покрепче. И так пока не кончатся деньги. Верно? Натка кивнула, готовая провалиться от стыда. Когда уже эта чертова остановка? Я знаешь, как раньше делал. Взгляд Дмитрия снова затуманился, погружаясь в прошлое. Если появлялись деньги и боялся их пропить, то просто не думая, бегом бежал, например, в банк и платил за квартиру. Или накупал продуктов на две недели вперед, Или какую нужную вещь. А то и не очень нужную. В общем, спешил спустить бабло на что угодно, только не на синьку. Главное было сделать это сразу, не давая себе паузы без промедления. Вот и ты сейчас. Как на вокзале из автобуса выйдешь... «Сразу беги к кассам, без остановки, и в очереди не стой, это тоже опасно. В наглую лезь, придумай что-нибудь. Если купишь билет, а не бутылку, то, считай, первый бой выиграла». Натка не ответила, только снова кивнула, не поднимая головы. Смотреть на Митрия было невыносимо стыдно, отчасти от того, что не оставляла впечатления, будто он видит ее насквозь. Но в основном потому, что в глубине души Она уже приняла решение, сделала выбор, определила свое будущее. И родителям Бородача, как и ему самому, в нем места не было. Остановка оказалась совсем рядом с тем участком дороги, где накануне Надка чуть не уснула посреди метеля. В припорошившем обочину снегу даже остались углубления от ее тела. Смотреть на них было стыдно и почему-то очень грустно, словно вчера она все-таки замерзла насмерть. И эти следы – единственное, что осталось от нее в этом мире. «Ну, удачи!» – сказал Дмитрий и положил руку надки на плечо, глядя на приближающийся к ним старенький пазик. Из открывшихся дверей автобуса в утренние сумерки потянулись хмурые сонные люди, скорее всего, те, кому не посчастливилось работать в этом неприветливом месте». «Спасибо». Надка по-прежнему избегала смотреть Дмитрию в лицо. «Спасибо за все. И если бы не ты, я бы вчера, наверное». Но бородач вдруг засуетился, зашарил по карманам и торопливо сунул ей в ладонь горсть мелочи. «Чуть не забыл. Держи, а то с утра у кондуктора вечно сдачи нет. Всё, иди. Старикам моим привет». Надка поднялась в опустевший автобус, Села у окна и принялась махать Дмитрию, который не уходил, и тоже махал ей, пока не скрылся за поворотом. И только тогда она подумала, что за все недолгое время их знакомства так и не разглядела толком его лица, скрытого густой бородой. События последующих суток почти стерлись из надкиной памяти. До вокзала она не доехала. Выскочила из автобуса, когда за окном в рассветной серости мелькнула неоновая вывеска «24 часа». Дмитрий оказался прав. Сначала она думала лишь поправиться какой-нибудь спиртосодержащей настойкой, купленной в аптеке. А уж потом, малость улучшив настроение, подумать, как быть дальше. И кто знает, может быть все-таки отправиться по адресу, написанному на спрятанном в кармане джинсов бумажном листе. Ведь как ни крутись, а еда и ночлег, особенно на пороге зимы, очень веский аргумент в принятии важных решений. Но в магазине, который, согласно закону, в столь ранний час спиртным еще не торговал, продавец-азиат мигом разглядел в натке своего клиента, посулил ей из-под полы разбодяженный спирт по весьма привлекательной цене, и от столь заманчивого предложения она, разумеется, не смогла отказаться. Пиво с утра – это шаг в неизвестность. Такая шутка была популярна во времена Наткиного отрочества, когда она только начала свое знакомство с веселой жизнью, и тогда пиво с утра действительно было шагом в неизвестность. Сейчас же никакой неизвестности в этом для Натки не осталось. Все с ней уже было, все она видела – И точно знала, куда именно, в какие места, каким людям, на какие развилки событий может привести с утра хоть пиво, хоть разбавленный спирт. Из чего стоит начинать такое утро? Сначала нужно найти открытый подъезд. Когда на улице холодно, а пойти некому, это единственный вариант. Но подъезды в городах сейчас все с домофонами. Люди стали пуганные, недоверчивые. стараются по максимуму отгородиться от внешнего мира. Разве что на окраинах можно обнаружить старые дома, чьи такие же старые жильцы не удосужились закрыть свои парадные от посторонних. Но до окраины далеко. Да не затем Надка оттуда выбиралась, чтобы сейчас вернуться. Попасть в чужой подъезд — на самом деле расплюнуть. Надо просто постоять на крыльце. подождать, пока кто-нибудь не выйдет или не зайдет, чтобы ужом скользнуть внутрь. Утром задача облегчается. Люди спешат на работу и обычно не оглядываются на дверь, порог которой только что переступили. Вот и сегодня Натка осуществила это привычное действие легко и быстро. А дальше? Дальше было все, как и предполагал Дмитрий: Последующие походы в магазин, где смуглый продавец уже улыбался ей как родной – шатания по улицам, скамеечки, другие подъезды, короткий сон на их ступенях вечером, крепкий сон, а точнее алкогольная кома у мусоропровода ночью. Сутки пронеслись в дурном угаре, и через 24 часа после того, как она вышла из автобуса, Надка снова стояла, покачиваясь в тех же предрассветных морозных сумерках с последними 50 рублями в кармане. И на что их потратить, вопрос не стоял. «Утро доброе, красавица!» Со смехом приветствовал её все тот же продавец-азиат, который, похоже, работал за кассой бессменно и в отдыхе не нуждался. «Снова дринг? Это который уже дринг у тебя? Плохо будет?» «Не, уже плохо», процедила Натка, шлепая перед ним на прилавок последнюю купюру. «Понял?» воскликнул парень, и, нырнув под сопку, заголосил оттуда. «Скорая помощь уже в пути!» Надка зажмурила глаза и хотела прижать ладони к ушам, чтобы не слышать этих до отвращения бодрых звуков, но руки налились тяжестью и плетьми повисли вдоль тела. Что? Уже? Сколько дней она пьет? «Держи, красавица!» Пластиковая бутылка 05 появилась перед ее застывшим взглядом, но Надка не пошевелилась. Голову сжимал каменный обруч. Перед глазами все плыло. Эй, красавица! Продавец засуетился, выскочил из-за прилавка, приобнял ее за плечи с насмешливым сочувствием. Совсем плохо, да? Совсем конец. Слушай, а потерпи до обеда? Тут рядом где-нибудь погуляй, а? Я сменюсь, кассу сдам, и ко мне пойдем выпить, покушать, отдохнуть, а? Его рука скользнула вниз по надкиной куртке. И сразу снова вверх под нее. Мокрые губы ткнулись в ухо. «Мы втроем квартиру снимаем», уже шептал азиат, елозе ладонью по надкиным джинсам. «Хочешь к нам? Кормить, поить будем, а? Ты только...» Она силой отпихнула его, выдернула из кармана смятый пакет, подобранный возле одного из подъездов, сунула туда бутылку, покачиваясь, вышла из магазина. «Ну и вали, пьянь!» – донеслось вслед. «Больше не приходи! Не продам! Вот шлю!» Звук захлопнувшейся двери обрубил звук его голоса на полуслове. Но Надка ничего не потеряла. Это слово было ей прекрасно известно. Она сразу забыла про азиата-продавца, как забывала о каждом незначительно пусть и неприятном эпизоде своей нескладной жизни. Пошла не глядя прочь, ноги... и безошибочная интуиция алкоголика привели ее к подъезду девятиэтажки, в которой как раз втягивалась стайка беспечных школьников. Надка без труда проскользнула следом за ними незамеченной и вновь обрела временное пристанище. Лифт увез ее на последний этаж, где она, как давно усвоила, обычно меньше вероятность привлечь чье-то внимание. Там Надка нашла закуток у батареи, возле которого и опустилась на корточки, обняв пакет заветной емкостью. Закрыла глаза, переводя дыхание, самочувствие было исключительно паршивым, и это ее пугало. Вроде еще не время, да в любом, самом продолжительном запое наступает момент, когда ты больше не можешь пить. Самое страшное, что не пить ты тоже не можешь. Да и нельзя совсем не пить. Выход на сухую из такого дальнего заплыва грозит белочкой, паническими атаками, а то и приступами нежданной эпилепсии. Говорят, можно даже отъехать. Правда, отъезжали с бодуна обычно люди раза в два старше натки, но зачем испытывать судьбу? Так что вариант один – все-таки пить. Но очень малыми дозами, крошечными глотками, после каждого из которых придется прилагать титаническое усилие, дабы удержать проглоченное в сопротивляющемся обожженном желудке. Это удается далеко не всегда, поэтому блевать первые пару дней придется много. Блевать и лежать, лежать и блевать. И здесь главное, чтобы для этого было место. Тихое, теплое место с запасом чистой воды и легкой пищи, с возможностью сходить в туалет куда-нибудь, кроме как под себя. Увы, сегодня такого места у Надки не было. А жуткий, переломный момент, когда измученный организм вот-вот начнет отказываться от того единственного, что может ему помочь, кажется, уже приближался. И тогда в ужасе, перед надвигающимся кошмаром, она сделала то, что, собственно, делала всегда в любой непонятной ситуации. Начала пить. Доставала бутылку из пакета, отхлебывала, зажмурившись, проталкивала глоток пойла внутрь своего худого, изнеможденного тела, часто дышала, откинув голову назад, с надеждой прислушиваясь к ощущениям, ожидая, что вот-вот начнет легчать. Но в голове по-прежнему рождалась тяжелая тошнотворная муть. Сердце билось часто, с трудом гоняя по венам отравленную кровь, а кожа под одеждой, покрывалась липким холодным потом. Обстяга была уже здесь. Подобралась незаметно и неумолимо. Ее уже не отпугивало наличие у Надки еще недавно спасительного алкоголя, как оголодавшего волка постепенно перестает отпугивать еле тлеющий костер. Надке было знакомо такое состояние, она знала, что будет дальше. Это знание вкупе со слабостью и ознобом заставляло ее трястись мелкой трусливой дрожью и через силу все прикладываться и прикладываться к стремительно пустеющей бутылке, хоть она и поняла уже, что это не принесет облегчения. Все, на что еще можно было рассчитывать – небольшая отсрочка, короткая алкогольная кома, в которую можно провалиться на часок-другой. И Надка провалилась. Когда содержимое бутылки почти подошло к концу, ее, наконец, перестало трясти, накрыло спасительной сонливостью, и она свернулась клубком прямо там, где сидела, на цементном полу подъезда, у едва теплой батареи, положив зачем-то под голову пустой пластиковый пакет. Забвение было недолгим. Еще до наступления полудня Натку грубо подняли с ее скомканного лежбища чувствительным пинком. Такое иногда случается, если имеешь неосторожность уснуть на чужой лестничной площадке, заодно провоняв ее перегаром. Поэтому Натка не удивилась и даже не расстроилась. Торопливо поднявшись, она, насколько позволяла нарушенная координация движений, поспешила к лифту. провожаемая отборной бранью пожилого мужика, крайне возмущенного ее алка сиестой в родном подъезде. Возмущенного до такой степени, что он не успокоился, пока не убедился, что незваная гостья действительно ушла, а не затихарилась на другом этаже. Это было весьма разумно с его стороны, потому что Надка так и хотела сделать. Ноги ее заплетались, Выпитый спирт шумел в голове, и идти сейчас куда-то в поисках нового убежища казалось совершенно невозможным. Однако пришлось. На улице со вчерашнего дня заметно похолодало. Опять выпал колки снег, и немногочисленные прохожие втягивали головы воротники. Мила поземка. Сердитый обитатель подъезда с грохотом захлопнул дверь за Наткиной спиной – приправив этот звук парой непечатных слов, и она осталась одна. Не в силах больше держаться на ногах, опустилась на скамейку, постаралась собраться с мыслями, что оказалось совсем нелегко, учитывая количество выпитого за последние сутки. О чем она думала, когда тратила последние деньги на все новые и новые бутылки, которые доставал для нее из-под прилавка быстроглазый продавец Азиат? Ответ очевиден. Она думала только о содержимом этих бутылок. О чем еще, скажите на милость, может думать алкоголик? Алкоголик, он ведь живет даже не одним днем, а одной минутой. Для него главное побыстрее залить глаза, а что будет дальше, кажется неважным. Ровно до того момента, пока это самое дальше не наступит. Сейчас оно наступило. И Надка, впрочем, как и всегда в таких случаях, Понятия не имела, что делать. Она сидела у чужого подъезда, нагнувшись вперед, обхватив голову руками и чуть раскачиваясь. Неудержимо тянула в тяжелый алкогольный сон, и в другой ситуации можно было бы лечь прямо на скамью. Но сегодня этому мешал холод, уже начавший проникать под тонкую одежду. Но нет худа без добра. Этот же холод немного сумел освежить надкины пугающие мысли ровно настолько... чтобы этого хватило для принятия простого решения — вернуться туда, где ей последний раз было тепло и спокойно. К Митрию — в уютный вагончик с картинами на стенах, к человеку, проявившему доброту, которую она не оправдала. Но ведь больше идти все равно некуда, верно? И Надка пошла. Пошла потащилась, качаясь из стороны в сторону, привлекая брезгливые взгляды прохожих, вздрагивая от холодных порывов ветра. Пошла в том направлении, откуда, судя по смутным воспоминаниям, вчера привез ее автобус. И этот путь занял немного немало добрую половину суток. С полудня до полуночи. Разумеется, все это время она не только шла. Несколько раз проникала в подъезды, где находила батарею и ложилась возле нее, отогревая коченеющее тело. Сама засыпала. На полчаса, на час, а то и дольше, пока ее не гнали прочь безликие, но очень шумные люди. А на улице темнело, холодало, и хмель, пусть неохотно, но выветривался из изнаткиной, уже раскалывающейся от боли головы тем самым, передавая ее в лапы торжествующей обстяги, но зато, возвращая возможность быстрее двигаться и худо-бедно соображать. Она уже думала о том, что скажет Дмитрию, как сможет объяснить то, что пренебрегла его добрым порывом и променяла предложенную искреннюю помощь на очередной бесцельный запойный день. И есть ли смысл оправдываться? Если Митрий и сам когда-то прошел через все это, он поймет. Другой вопрос – захочет ли помочь ей еще раз? Об этом Надка старалась не думать, но очень надеялась, что поможет. что не оставит ее посреди ночи, а когда она доберется до его вагончика, несомненно, будет уже ночь на улице. Ладно бы еще было лето, но сейчас так холодно. И тем холоднее становится, чем гуще смыкается вокруг надки темнота. Оживленный центр остался позади, пустела проезжая часть улиц, последние прохожие торопились в свои теплые квартиры, гасли желтые окна домов, город засыпал. Городу было все равно, что на его остывающих улицах остались те, кому некуда пойти. Надка увидела, как впереди открылась, выпуская манящий свет, дверь подъезда и почти бегом бросилась туда. Повезло. Выходящий из дверей человек торопился и не обратил на нее внимания. Полчаса в тепле. прижавшись к батарее в полуобморочном состоянии начинающегося тяжелейшего обстенетного синдрома, все-таки подарили натки силы для последнего рывка. Для последнего, потому что здесь жилые дома заканчивались, и за знакомым поворотом возле храма начиналась безлюдная и бесконечная промзона с ее мертвыми синими огнями. Оставшийся час пути почти стерся из надкиной памяти. Она урывками помнила блеск снега под фонарями, гудок автомобиля, под который чуть не попала, свою тощую тень на мерзлом асфальте и холод, холод, холод. Холод теперь был везде – Он вытеснил из окружающего мира все остальное и стал Наткиной единственной реальностью. Жестокой реальностью, заставляющей через силу переставлять дрожащие ноги, не позволяющей остановиться или хотя бы замедлить шаг, не делающей скидок на ее бешено колотящееся сердце и пульсирующую болью голову. Когда перед затуманенным взором показался знакомый вагончик, Натка не сразу поверила, что все-таки дошла. Сокращая последнее расстояние до своей цели, она все ждала, что уютный желтый свет его окон вдруг начнет отдаляться по мере ее приближения, как отдаляются от заблудившегося путника болотные огни. Ей было все равно, что скажет Дмитрий, как отреагирует на ее появление. Стыд пропал. Стыд и так последние годы не особо-то часто напоминал о себе, хоть и были в Наткиной жизни для него причины. Много причин. «Но о каком стыде может идти речь, когда ты чувствуешь, что от холода густеет кровь в венах?» С трудом сгибая в коленях коченеющие ноги, Надка поднялась на маленькое самодельное крыльцо и почти упала на дверь вагончика, прижалась к ней всем телом, как прижимается утопающий к борту подоспевшего ему на помощь корабля. Перевела дыхание и постучала.